Стефан. Октябрь 2020 года. Стефан не видит будущего. В его положении это так трудно, что почти невозможно, но он очень старается, держит себя в руках. Просто Стефан не первый день на свете живёт и знает, как тут всё устроено. Нет одного определённого будущего. Всегда есть множество вариантов, осуществиться может любой. не обязательно самый предсказуемый, логичный и вероятный, хотя вполне может и он. Это не то, чтобы совсем лотерея, а всё-таки что-то вроде неё. Случаи далеко не единственные, но один из самых любимых инструментов судьбы. Когда речь заходит о предвидении будущего, важно понимать, что как бы ты ни был опытен и умел, а увидишь только один из множества вариантов, и после этого станешь, хочешь ты того или нет, увеличивать его вероятность, всей своей силой вкладываться в него, не просто совершать соответствующие поступки. Это как раз довольно легко контролировать. Не захотел и не делаешь ничего, а утверждать конкретный вариант будущего тем, что знаешь и помнишь о нём, А это, считает Стефан, как минимум нерационально, да и просто нечестно. Что вообще за дела? Если уж вкладывать свою силу в будущее, то в идеальное, которое выдумал сам, не поинтересовавшись, существует ли среди бесконечного множества вероятностей хоть немного похожий на него вариант. Поэтому Стефан не видит будущего. Никогда, кроме тех редких случаев, когда будущее приходит само и цепляется за него, как утопающий за соломинку. Впрочем, Стефан в рамках этой метафоры не соломинка, а бревно. Это всегда случается так внезапно, что не отвертишься. Вроде шёл по своим делам, никого не трогал, специальным шаманским взглядом в темноту возможностей не смотрел, и вдруг, как волной накрыло. Хочешь, не хочешь, а уже знаешь всё. То есть, слава богу, не всё на свете, а только то, что тебе само показалось, привиделось, захлеснуло, пришло. Стефан выходит из бара, который этим вечером просто отлично мерещится на перекрёстке по Менкальне Тауро всем желающим, то есть всем случайным прохожим подряд. Завлекает их тёплыми, как свет предзакатного солнца лампами и музыкой, которая любому кажется смутно знакомой, словно когда-то в юности именно под неё впервые поцеловался или просто всю ночь до рассвета гулял. А если бы Стефан был обычным прохожим, наверняка купился бы на клубы табачного дыма. Собственно, он и так на них купился, как миленький. Не то чтобы ему сирате спокойно покурить было негде, а всё-таки первые за долгие годы почти настоящий, то есть совсем настоящий до тех пор, пока не исчезнет, курящий бар. Стефан неторопливо идёт вверх по склону холма и гадает, удастся ли городу захапать все эти бесшабашно счастливые новые нововведения, в смысле, оставить их себе навсегда. Прикидывает, не пора ли вмешаться, помочь им словом и делом. У духов-хранителей с городом думает Стефан. Конечно, своя игра, но вряд ли они рассерчают, если я влезу. Лично я на их месте от радости 3 дня бы плясал, заполучив такого помощника, потому что у Нёхи, как ни крути, ограничения всемогущества. Нельзя ему радикально переделывать мир. У Агана Георга сил сейчас, пожалуй, хватило бы кол давать до вполне пристойного уровня блаженной достоверности примерно пару десятков кварталов. Это больше, чем просто много, но чувак хочет изменить сразу всё. И он прав, думает Стефан. Я, собственно, сам такой. Какой смысл хотеть ровно столько, сколько у тебя и так получается? Вообще не смешно. В общем, Стефан поднимается на вершину холма, не полесница. Долг обход по тропинке, чтобы пройти мимо деревьев в тринадцатой патрульной роще. Давно их не навещал, потому что забегался. Всё-таки я очень смешной, думает Стефан. Никто меня в шею не гонит, не стоит над душой, вообще ничего не требуют. А я вечно по горло в делах, которые сам придумал и сам же себе поверил. Будто если не сделаю, всё пропало, иначе никак. И в этот момент, когда мысль его безмятежна, а сердце полно любви, ровно настолько, чтобы жить не мешало, Стефано натурально, физически, как штормовая волна сбивает с ног введение будущего, знание такой сокрушительной силы, что невозможно перестать его знать. Стефан есть Стефан. И что не успев опомниться, он твёрдо говорит этому знанию нет, и повторяет, лёжа на увядшей траве, даже не пытаясь подняться, потому что силы сейчас нужны для другого. Нет. Так не будет. Я не согласен. Нет. Здесь моя территория. Ничего не отдам. А потом, успокоившись и собравшись, Стефан чертит в воздухе знак отмены, вкладывая в него всю свою ярость, негодование и протест. Много раз, пока сил хватает, штук 40, наверное, в сумме вышло. Ладно, лучше больше, чем меньше. В таком деле избыток не повредит. Стефан очень давно не пользовался знаком отмены. Вообще забыл про такой приём. Но чем хороша шаманская память, припегло и сразу как миленький вспомнил, что в юности умел отменять дурные пророчества, которые от кого-то услышал или сам с дуру наговорил. Стефан лежит на спине, смотрит в небо, восстанавливает дыхание, чутко вслушивается в пространство. Ну что, отменил? Получилось? Вроде и да, и нет. отменил, но не окончательно. Ну или просто не всё, а часть. У жителей изнанки реальности есть древний язык, очень удобный для разговоров о магии. Там подобный эффект называется словом сочетанием Шао-Шлат, и считается, кстати, успехом. Шао-Шлат для тамошних предпочтительнее даже, чем твёрдое да. Но Стефан-то не на изнанке родился, а здесь у него иные представления об успехе. Должно быть или, по-моему, или как я сказал, к лешему шаушалат. Мне бы чего попроще, думает Стефан, уставившись в затянутое тучами небо. Мне сейчас нужно твёрдое, как скала, тяжёлое, как свинец, непререкаемое, окончательное, бесповоротное да. Я хочу точно знать, что всё отменил, и с нами никогда не случится вот этой дряни, которая пришла рассказать о себе. Что я здесь останусь, и мой город не станет мёртвой тенью себя. обглоданным чистым остовом, в котором больше нет ни духа, ни сердца, а только аккуратные улицы и дома и прохожие с пустыми глазами, заживо съеденные, выпотрошенные до последней искры, изъятые из вечности навсегда. Город обнимает Стефана всем огромным собой, шепчет в ухо почти человеческим голосом: "Ты чего? За меня не боишься? Я же город. Я не умру никогда". "Да конечно ты никогда не умрёшь". Ты бессмертный тайное сердце этого бедного мира лучшее из человеческих городов и я никуда от тебя не денусь больше никогда не уйду если не станет мне в этой реальности место как примирившись вечно тебя с собой заберу вслух говорит стефан и сразу чувствует это правда я сейчас чистую правду ему сказал ладно думает стефан Когда нормально? Если я смогу утвердить его в вечности, то ещё ничего. Но всё-таки этого мало. В вечность уйти любой дурак может. Нам бы обоим ещё тут побыть. Мы же в сущности только начали, только как следует разыгрались, только во вкус вошли. Отнеси меня в дом. Просит он город. А то я в отмену все силы вбухал, включая обычную мышечную энергию, от которой всё равно никакого толку. Она не для того. И уже лёжа не на земле, а на своём диване, привычно качаясь, счастливая щепкой в неизъяснимых волнах, признаётся: чучело я нелепое, вроде старый и умный, испугался, как новичок. Теперь самому смешно. Когда-нибудь станет, надеюсь. По идее, однажды должно